Глава 33. Пифагор сказал, что для того, чтобы жить счастливо, необходимо жить настоящим. Но что настоящее для меня сейчас? Дочь, которая радостно обнимает своего отца и взбивчево рассказывает ему о том, что они вчера делали на уроке психологии, как ходили в мини-поход с другими детьми, или может то, как муж смотрит на своего ребёнка, и в его глазах помещается вся боль мира, а весь его мир это она. Быть может, счастье – это то, как я изнываю изнутри, осознав, что чуть не потеряла любовь всей моей жизни из-за количества ошибок, невидимых мной по глупости, по неумению, из-за страха и что готова работать над ними. А может, это мы? Трое людей, которые только сейчас начали осознавать, в чем смысл закатов и восходов, если они встречены порознь, а не вместе. И я люблю его, и я боюсь. Наше настоящее уродливо и не идеально. Но кто я судить об идеальности? Я признала все свои ошибки, а он осознал, готов преодолевать, ведь это не работа с 9 до 5. Это 24 часа в сутки. Потому что и ночью я хочу ощущать объятия, а не холодную стену за спиной. Он говорит, что готов, но я спотыкаюсь на новой проблеме. Вера это то, что прозрачно и незримо. Но ощутимо больше всего. Я хочу быть уверена в том, что могу на него положиться, но, эй, верит ли он мне достаточно, чтобы довериться? Ведь это я, та, что жила рядом и не видела ничего, кроме своей усталости и обиды. Я не видела, как мой муж тихо умирал внутри. Это и моя вина. Мы по уши зарыты в дерьмо своих страхов. И вот нам дали лопаты. Я смотрю на него, и говорю мысленно: "Да, жизни, ему, себе, радости, свободе, удовольствию, гармонии". Это неотъемлемые связующие одного единственного слова счастье. "Мама, мама!" крича, Лера бросается в мою сторону. Мы сидим на траве у домика, который в эти выходные только для нас троих оставлен. Тут прекрасная лужайка и погода сегодня самая солнечная за эту неделю. Что, солнышко? Папа сказ, мы идём в зоопарк. Надо же. Смотрю на Влада, который не сводит с нас своих глаз, лёжа на траве. Последний раз я видела его таким расслабленным очень давно. Это замечательная идея. Ты поверишь, если я скажу, что ни разу не была в нашем зоопарке? Правда? Папа. Она возвращается к нему и ложится под бок. Я вспоминаю, как она лежала на врождённой с ним точно так же, пухлыми розовыми ручками схватившись за футболку. Мамы не было там. Не было. Значит, пришло время сходить всем вместе. Уснула? спрашивает Влад, когда я возвращаюсь в комнату. Да, переживала, что утром тебя не будет. Но я буду. Что это? смотрю на его руку, в которой он держит коробочку. Надеюсь, ты всё ещё любишь клубнику. Ты принёс мне клубнику? Смотрю на него удивлённая. Да. Ты принёс мне её впервые, когда я приревновала тебя к той девчонке. Как же её звали? Не могу вспомнить. Это не столь важно. Он улыбается. То есть ты сейчас пытаешься за мной ухаживать и просишь прощения, как тогда? Говорят, что лучшее решение для того, чтобы всё исправить, это начать сначала. Он пожимает плечами и протягивает мне ягоду. Закусываю губу и решаю подыграть. Но разве ты уже знаешь, как меня зовут? Я думал начать сразу с момента с клубникой. Ты через 5 минут после того, как я её съела, потащил меня в кровать. А разве я мог устоять? Бросает взгляд на моё тело, как тогда, очень давно, повторяя момент. Я не знаю ответ на этот вопрос. Беру свою клубнику и сев на диван, открываю её. «Зато я знаю. И поверь, я не мог. Тебе было двадцать два, и ты была такой малышкой с огромными глазами!» Он так мечтательно произнес эти слова, что я оторвала взгляд от содержимого и посмотрела на мужа. «Это правда. Мне нравилось открывать тебе этот мир удовольствий, Лида». «Имя?» Кусаю сочную ягоду и улыбаюсь его мимики, тем что заставляю вернуться в самое начало. «Ладно». Он садится прямо, превращаясь в того молодого мужчину, которого я встретила когда-то. Одинцов Влад, 33 года. А если бы мы знакомились сейчас на встрече друзей, как тогда, только взрослые, как сейчас, перебиваю, задав вопрос. Ну, он задумывается на мгновение. Возможно, мне пришлось вырвать тебя из лап каких-нибудь идиотов, решивших подкатить к красивой молодой женщине. И я бы так и сделал. Схватил за руку и просто повёл за собой. Куда, смеюсь его интонацией и взгляду, в укромное место. И что бы ты сделал? Я бы не стал сразу говорить своё имя, Лида. На моих губах влажный след клубники, которую я слизываю с дразня своего мужа. Эта игра забавна, и она в первую очередь о нашей страсти и наших телах, как ответ на то, что мы ещё горим, напомнить самим себе, что мы умеем чувствовать. Правда? Он приближается ко мне максимально близко, так что я ощущаю свежее дыхание с ментоловыми нотками зубной пасты, так что тепло его дыхание покрывает мою кожу и волнует до микродрожи. Я бы сначала тебя поцеловал. Мне удается только один вдох, и он делает то, что только что произнес. Он целует. Не по-джентльменски, не нежно и ласково. Он целует меня как тот молодой парень Влад, которому я отдала в итоге своё сердце и свою жизнь. Язык проникает в мой рот и срывает замки сдержанности и скованности. Он просто обладает им и устанавливает свой порядок. Я всё дальше отклоняюсь назад, и стоит мне спиной коснуться дивана, мы замираем. Грань. Она так ощутима. Мы можем сейчас заняться сексом, и не раз. Но мы знаем, что нам не стоит делать этого сейчас. «Прости», — шепчет прямо в губы и садится обратно, помогая ей мне. Мы замолкаем, и от прошлой легкости не остается ничего. Воздух снова наполняется чем-то тяжелым. Усталость? Безнадега? Или что-то еще? Я не знаю точно. «Знаешь», — вдруг начинает Влад, и его голос ужасно тихий, словно сейчас будет его откровение. Когда я вышел из квартиры, я был уверен, что самое страшное это то, что ты мне рассказала. Измена. Слово как пощёчина, и я дёрнусь резко. Я был выбит из зол, и я ударил тебя, мою жену, женщину, которую я любил и люблю как никого и никогда в жизни. Потом пришло понимание, то самое, где ты винишь себя во всём по существу. Но не становится легче, что бы ты ни делал. Но затем приходит момент ставить те самые точки и и я понял, что самое страшное это потерять вас. И я бы никогда этого не пережил, не переживу. Влад опустил голову на свои ладони, и мы снова погрузились в то тихое, давящее молчание. Но я слышала по дыханию, что он не закончил, потому что он собирался с силами, чтобы продолжить. Я знаю, что сам всё это сделал, что ты пошла к другому. И мне ненавистно эта мысль настолько, что я хочу, хочу продолжать орать, злиться, но не имею на это права, Лида. И так я хожу по кругу, раз за разом. Дело не в том, что я не могу простить тебя, ещё сложней простить самого себя. Влад он поворачивает голову и долго смотрит в мои мокрые от слёз глаза. а затем протягивает руку и стирает их, развернувшись ко мне полностью, гладит щеку, прижимая ладонь к ней. «Я люблю тебя, милая», — называет так, как называл всегда, и я снова плачу. «Прости, что оставил тебя одну, что позволил забыть, как сильно нуждаюсь в тебе, что был груб и не был тебе мужем, а нашей дочери тем отцом, которым обещал». Срываюсь на слезы и зарываюсь в своих руках лицом. Не могу. Не могу скрыться от этой боли. Она так сильно душит и скользит по свежим ранам. Я знаю, что ему нужно было это откровение, но это по-прежнему больно. Влад обхватывает меня и пересаживает на свои бёдра, а после просто обнимает и позволяет выплакать всю боль на его плече.